Второе занятие ментальной магии на неделе. Нет, ну где это видано? Честное слово, если бы не подслушанный благодаря бонифацию разговор, я бы вообще больше на пыточной пары не ходила. А так я поняла, если не приду на пару, Элимар выловит меня где-нибудь в коридоре, запихает в темный угол и будет пытаться читать мысли. А если снова глюки начнутся? Уж лучше пусть это произойдет на занятии на глазах у всех, чем в темном коридоре. Мало ли до чего галлюцинации меня доведут. Вдруг на Элимара начну кидаться с поцелуями. Ну, в продолжении защитных эротических мыслей. Словом, я решила, что пойти на пару и добровольно предоставить себя для экспериментов будет гораздо безопаснее. Если не для психики, то для организма в целом. На появление Лимары я отреагировала относительно спокойно. Только внутри что-то дрогнуло и сразу успокоилось. Не глядя на меня, а может и вправду решила отступиться, мужчина рассказывал о самых простых способах защиты от чтения мыслей. Ну, это он называл способы простыми. Мне с моим ковардаком в голове можно было на них даже не надеяться. «Для начала вы должны понять», – рассказывал препод. «Только у того, кто сконцентрирован, спокоен и поддерживает эмоциональное равновесие, существует возможность защитить свои мысли от проникновения извне. Ну, я же говорю, что мне не светит». «Защита, выстроенная вокруг ваших мыслей, выстоит только в том случае, если вы будете абсолютно спокойны». Он выделил голосом слово «абсолютно». Небольшая эмоция. Чуть понервничаете, и вы дадите врагу лазейку. Он сумеет просочиться сквозь преграду и даже разрушить ее, превратив в малейший изъян на настоящую трещину. Но и даже тогда у вас останется шанс. Существуют техники, позволяющие не закрыть мысли, а скрыть, думать о чем-то отвлеченном. При таком подходе, конечно, не получится сражаться, но зато появится время вновь взять разум под контроль а для этого будем думать о чем-нибудь хорошем, медитативном. Да, моя псевдоэротическая защита вряд ли могла помочь успокоиться и приобрести внутреннее равновесие. Итак, сегодня вы будете заниматься в парах. Нет, не друг с другом, заметил Элимар, когда студенты начали удивленно переглядываться. Я пригласил своих старшекурсников, одаренных ментальных магов, научившихся проникать в чужие мысли. Мне вы противостоять не сможете, а им вполне. Едва мужчина договорил, дверь открылась, и в аудиторию вошли незнакомые студенты. Я облегченно вздохнул, не обнаружив среди них Раэля. Страшно представить, что бы было, если бы Эльф оказался в их числе. Боюсь, если принц сумел прочитать мои мысли, его бы эротические картинки не отпугнули. Скорее уж наоборот. Ко мне подошла рыженькая девушка. О боже, та самая, которая совсем недавно в коридоре вместе со своими подругами обсуждала достоинства Элимара, заключавшейся в умении читать мысли. «Интересно, а может быть так, что могущественный и великий менталист не смог пробраться мне в голову, а эта девица сможет?» «Ой, не хочу...» «И чего тебя так не взлюбил, Элимар?» философски вопросила девушка, разглядывая меня. «Не взлюбил?» – растерянно переспросил я, уж точно такого вывода от нее не ожидавшая. «Ну да, видишь ли...» Она приосанилась и небрежным тоном пояснила. «Я лучшая на курсе. Вообще лучшая из учеников Элимара». Ни один студент еще не смог утаить от меня свои мысли. Но дело в том, — девушка усмехнулась, — что я всегда рассказываю остальным о том, что прочитаю. Что прочитала я, то знают все. Вот и говорю, не взлюбил тебя Элимар за что-то, раз попросил пойти к тебе в пару. Разве что за мою непробиваемость. Или просто решил окольными путями выяснить, какие же мысли блуждают в голове избранной. Выходит, все-таки не зря я опасалась и если не смог величайший ментальный маг вскрыть мою голову, вполне вероятно, с этим справится студентка. Начали? Ага, начали. Я лежу на золотистом пляже, морские волны набегают на берег, касаются пяток, влажный ветерок смывает с тела знойные лучи солнца. Девушка смотрела на меня и хмурилась. «Ну как?» — поинтересовалась я. «Подожди, не отвлекай!» — отмахнулась она, поморщившись. Взгляд стал еще более сосредоточенным так мне бы тоже сосредоточиться. На чём остановились... Ах да, море. А над морем уня летает... Чёрт, нельзя, наверное. Вдруг существование дракончика древняя тайна Академии. О да, моя голова кладезь секретов. И за один можно лишиться этой самой головы. Ну вот, опять вспомнила, что я неизбранная. Ничего удивительного в том, что шкаф меня не слушается. Поскольку море из мысли улетучилось окончательно и бесповоротно, сменившись опасными размышлениями о моей неизбранности, я постаралась занять себя созерцанием. Лоб девушки покрылся испаренный, но никаких признаков того, что справилась со своей задачей, она не проявляла. Я решила, что зрительный контакт поддерживать не обязательно, а если и обязательно, так я не собираюсь облегчать напарнице копания в моей голове. Лучше по сторонам погляжу. Эй, это что такое? А Элли Марта смотрит прямо на рыжую девушку, почти расслаблен, никаких усилий не прилагает, но, похоже, считывает ее мысли. И тоже хмурится, потому как она не может пробиться в мою голову. Ха. «Да я вас раскусила, господин преподаватель. Сами не справились, решили использовать проводник. Пусть студентка прочитает мои мысли, а вы уже у нее?» «Уф, что ж ты такая непробиваемая!» Раздраженно воскликнула рыжая. Элимар не менее раздраженный перевел взгляд на меня. Я только плечами пожала. Преподаватель еще больше помрачнил и отвернулся резким шагом, направившись к кому-то из студентов. «Чувствую, меня в покое не оставят». Рыжая тем временем сделала еще одну попытку, как и все предыдущие успехом не увенчавшуюся. «Да что такое? Артефактом запрещенным пользуешься?» спросила девушка, зло сверкнув глазами. «Никаких артефактов. Просто у меня способность такая. Никто не может прочитать мои мысли», — гордо ответствовала я. «Ну а что? Я ведь будто бы избранная. А значит, должна у меня быть хоть какая-нибудь способность. Даже странно, что никто из преподавателей не догадался списать эту аномалию на особенные силы избранной». Или идеальная ментальная защита здесь не котируется? Может, они ожидали увидеть огнедышущую тетку, способную голыми руками завязать дракона в крендель? Не, ну, у Уню, может, я и завяжу, а вот с настоящим драконом лучше не встречаться. После того, как старшекурсники ушли, остаток пары мы занимались медитациями. Снова представляли бабочек, цветочки, солнышко и прочие умиротворенные картинки. Я честно старалась расслабиться и навести порядок в эмоциях, но мысли постоянно убегали куда-то не туда. Вот что значит современный человек техногенного мира. Все время спешит, каждую секунду о чем-то размышляет, строит планы, решает проблемы. Привычка. Так о чем это я? Ах да, о бабочках, порхающих над цветочным полем среди гор. Только бабочки почему-то черные с золотистыми узорами представляются, да тенями штравинок бегают. Внезапно перехватило дыхание, закружилась голова. Я приоткрыла глаза и поймала взгляд Элимара. Опять. Ему еще не надоело старанам в моей мысли ломиться? А если я прямо здесь и скончаюсь? «Ой, скажут, не доглядели, вносите новую избранную, так что ли?» К концу пары я превратилась в овощ. Не то чтобы совсем уж плохо стало, но если бы кому-то все же удалось сейчас прочитать мои мысли, он бы их попросту не обнаружил, ибо в голове зияла пустота. Гулкая, звонкая пустота. Шевелиться не хотелось, тело ощущалось как ватное. Я поднялась в числе последних студентов, взяла в непослушные руки тетрадь, с вложенной в нее ручкой, и медленно двинулась к выходу. «Лика, задержитесь, пожалуйста». Обратился ко мне Элимар. Я вздохнула вымученно, взглянула на преподавателя и чуть сменила угол вялого передвижения. «Лика, что с вами? Плохо себя чувствуете?» В его голосе явно послышалось беспокойство, причем послышалось ключевое слово. «Наверное, у меня снова глюки начались». Переживает он, как же, как будто не знает, из-за чего мне так паршиво. «Все нормально, просто немного устала. Сухо отозвалась я, мечтая о том, чтобы скорее отсюда уйти и где-нибудь свалиться» в коридоре за ближайшим поворотом. Зачем он ломает эту комедию? Сам ведь чуть не угробил, а теперь делает вид, будто ничего не понимает. Привык я, что всегда чужие мысли, как на ладони. Вот и не знаю, как себя вести, когда непонятно, что думает собеседник. Неожиданно неловко улыбнулся Элимар. Может быть, вас проводить до комнаты? Вы еле на ногах стоите. Не. Я мотнула головой. Ох, лучше бы этого не делала, потому как от этого действия мир покачнулся. И я покачнулась вместе с ним. Тетрадка выскользнула из рук и упала на пол. Я собиралась отправиться вслед за ней, но мужчина вовремя поддержал меня под локоть. Убедившись, что я приняла более-менее устойчивое положение, наклонился за тетрадью, поднял, вложил в мою ладонь. На мгновение наши пальцы соприкоснулись. Между ними как будто разряд тока проскочил. Я вздрогнула, отдернула руку и попятилась к двери. Может, все-таки... Нет, не надо. Я развернулась и сгулка стучащим в груди сердцем рванула к выходу из аудитории. Откуда только силы появились. Покинув аудиторию, я оглянулась, убедилась, что Элимар не стал меня преследовать, хотя для преподавателя это было бы совсем уж странно, и поспешила уйти. Голова еще периодически покачивалась из стороны в сторону, но хотя бы тело начало слушаться, и ноги особо не заплетались. Похоже, встряска помогла мне прийти в себя. Подумалась на мгновение, а может и вправду препод ни в чем не виноват. Однако я быстро отвергла наивную мысль. Ни за что не поверю, будто сама перетрудилась, пытаясь расслабиться. «Это он, все он». Поскольку у меня занятий на сегодня больше не предвиделось, решила заглянуть в столовую. Утром я, как неудивительно, позавтракать успела, но после издевательств над организмом захотелось пить. Быть может, и выдаст мне вполне приличный напиток с неприличным названием. Занятия ментальной магии проводились почти на самом верхнем этаже башни, поэтому впереди меня ждал длинный и нудный спуск по лестнице. Честное слово, знала бы заранее, даже ради волшебного шкафа не стала бы напрашиваться на злосчастную менталистику. Я проходила мимо при открытой двери одной из пустых аудиторий, когда вдруг что-то схватило меня за ногу и дернуло назад. Я тихо пискнула и, грохнувшись, стукнулась челюстью о пол. Одним скриком дело бы не ограничилось, но стоило мне раскрыть рот, как перед лицом мелькнуло нечто длинное, зеленоватое и вместо кляпы шлепнуло по губам. То ли от потрясения, то ли от вида этой мерзости, однако я подавилась, а оно уже залепило собой рот, не давая ни закричать, ни толком откашляться. Собрат с щупальца, держа за ногу, втащил меня в аудиторию. Третье щупальце захлопнуло за нами дверь. Вырываясь, всячески извиваясь и мычая, я умудрилась перевернуться с живота на спину, правда, помогло это не особо, зато я смогла разглядеть напавшее на меня нечто. Оно сидело на оконном стекле, широкое, вздувшееся, похожее на гигантскую зеленую кляксу с длинными щупальцами, отростками и бородавками. Бородавки периодически надувались, как пузырьки, и лопались, выпуская наружу болотного цвета слизь, которая растекалась по лоснящемуся телу кляксы. Господи, неужели это и есть представитель таинственных жабокрылых слезняков? Не скажу, чтобы оно могло меня съесть, попросту нечем, да и размерами все же не вышло. Но вляпаться в эту пульсирующую гадость мне не хотелось. Щупальца тем временем протащили меня через половину аудитории, попутно познакомив с острыми углами мебели. Увернувшись от очередного угла, я схватила ближайшее щупальце и отодрала его от лица. На губах осталась густая слизь, поэтому я предпочла продолжать сражение молча, вместо того, чтобы закричать и заодно попробовать монстра на вкус. Изворотливое щупальце без труда выскользнуло из рук и, размахнувшись, ощутимо врезало мне под дых. На несколько секунд я выпала из реальности, пытаясь вернуть в легкий кислород и не расстаться с завтраком, потому как от удара рот все же открыла. Немного восстановив дыхание, ухватилась за стол в попытке замедлить свое продвижение в сторону мерзкого создания, но то обхватило меня за талию освободившимся щупальцем и потянуло нас вместе с несчастным предметом мебели. Если до сих пор действие разворачивалось почти в полной тишине, клякся, не рычать, не выть было попросту нечем, то теперь раздался жуткий скрип от протаскиваемого по полу дерева. В отместку за утяжеление щупальце сдавило сильнее, врезаясь под ребра. От неожиданности я охнул и выпустила из рук ножку стола. Улучив момент, амебообразное чудовище подтянуло меня еще ближе. Фу, не дамся, не дамся ему! На этот раз я схватила стул и, подняв его над собой, с размаху врезала по натянутому щупальцу то болезненно изогнулась, выпустив меня из схватки и беспорядочно забилась в воздухе. Вдохновленную успехом, я подтянулась, опираясь все на тот же стул, и приняла сидячее положение, намереваясь отдавить второе щупальце, державшее меня за лодыжку. Однако молчаливый монстр неожиданно дернулся в одно мгновение, подтянув меня к себе. Причем не под окно, а именно к себе. Воздух поднял вместе со стулом. И пасть у него вдруг обнаружилась. Сначала в зеленой субстанции, отвратительно при этом колыхающейся, появилась трещина, но с каждой секундой она разрасталась, образуя зубастую воронку. А щупальца медленно, но верно подносило меня к пасти. Я все-таки заорала и врезала по мерзкому монстру спасительным стулом. Правда, немного не рассчитала, стекло разбилось в дребезги. Лишь чудом меня не задело полетевшими в разные стороны осколками. Наверное, тело чудовища стало своеобразным прикрытием. Державшее меня щупальце то ли оторвало боевым стулом, то ли отрезало осколком, однако напоследок оно успело придать мне направление и буквально вышвырнуло в окно. Мой крик плавно перетек в виск, и я сорвалась вниз. Меня перекувырнуло в воздухе, и теперь я не видела быстро приближающейся земли, только скучное сероватое небо и окна башни, становившиеся все дальше, дальше. А потом из окна вырвалась какая-то тень и устремилась прямо ко мне. Огромные черные крылья, словно чернила, растеклись бисеринками тумана, заслоняя собой небосвод. В этом бледном, растрепанном, хищно оскалившемся существе с заострившимися чертами лица я узнала демона. На какое-то мгновение мне показалось, будто его силуэт расплывается, а сквозь него просачивается кто-то другой, незнакомый, пугающий до дрожи. Хотя куда уж больше пугаться, когда к земле летишь с высоченной башни. Сложивший клином крылья Ири Лихар двигался намного быстрее, чем падала я, поэтому в один чудовищный рывок преодолел расстояние и обхватил меня руками, подтянув к своей груди. Нас обоих тряхнуло, за спиной снова раскрылись гигантские крылья, и падение прекратилось. Немного подумав, я икнула и перестала верещать. Демон облегченно вздохнул. «Жаль, что ты не вампир», — промямлила я, пребывая в шоковом состоянии. «Почему?» — опешил Ири Лихар. Я так и не узнаю, действительно ли жабокрылые слезники считаются у них лучшим лакомством». Демон ничего не ответил, но покосился на меня так странно, явно засомневался в нормальности спасенной. Со всех сторон нас окутал черный туман, исходивший от крыльев, после чего Хар куда-то полетел. «Что это?» — спросила я, удивленно разглядывая кокон из тумана, заслонивший собой весь обзор. «Даже в каком направлении мы теперь движемся, стало непонятно. Это магия моего рода». «Туман никто не сунется, а значит, не помешает нам», — усмехнулся демон на редкость, подозрительно склонившись к моему лицу. «Не помешает чему?» — опасливо уточнила я. Очень хотелось отодвинуться, но рисковать высоко в воздухе как-то не хотелось. Падения хватило. Вот даже голос слегка захрипел после визга. «И куда ты меня несешь?» «В свою комнату». И пока я не ударилась в панику, фыркнул. «Ты себя видела». Начиная догадываться, как выгляжу, почувствовала легкую обиду. Ясное дело, приставать сейчас Ирелихар не захочет. И несет в свою комнату, вряд ли думая о чем-то романтическом. Нет, я, конечно, не хочу, чтобы он задумал нечто нехорошее. Устала уже отбиваться. Монстра было достаточно. А все равно обидно. Некогда было зеркало искать, буркнула я. Пыталась спастись от слизняка. И теперь ты с головы до ног в густой липкой слизи. Окончательно убил всякую надежду на приставание с его стороны Ирили Только это не жабокрылый слезняк был. А кто? Лумак из мира Алумаки. Хотя кое в чем ты права, жабокрылые слизняки тоже выходцы из того мира. Алумак, судя по всему, сбежал из нашего зверинца. У нас есть зверинец, вяло уточнила я. Сил на удивление не осталось. Похоже, мы прилетели. Ирилихар сделал неожиданный поворот, как я предположила, для того, чтобы вписаться в окно, после чего опустился на твердую поверхность. Окружавший нас туман рассеялся только за спиной продолжал клубиться, отдаленно напоминая по форме сложенные крылья. «Да, есть», — ответил он на мой вопрос и многозначительно добавил. «В подвальных помещениях». Я оценила всю странность ситуации. Зверинец в подвале, окровоженный экземпляр, пожелавший меня съесть, оказался вдруг наверху, в одной из самых высоких башен Академии. Может, он и не меня поджидал, может, просто прогуливался по замку, но тот факт, что он забрался так далеко от зверинца, все же вызывал некоторые подозрения. И если вспомнить, сколько раз меня здесь чуть не убили, наталкивал на мысли крайне неприятные. «Иди умойся», — кивнул на дверь в ванную комнату Ирилихар. «Можешь даже искупаться. Полотенце есть, сушащее заклинание тоже. Обещаю не входить и не беспокоить». «Да, умыться точно пора бы. Кажется, слизь начала подсыхать и неприятно стягивать кожу на лице». «А почему ты не отнес меня в мою комнату?» — поинтересовалась я. «Согласись, было бы странно, если бы я, окруженный туманом, летел к твоему окну», — усмехнулся демон. «Я согласилась, попутно почувствовав себя недалекой дурочкой. Он не просто спас мне жизнь, но и спрятал от чужих взглядов, не дав опозориться. А я в чем-то смею его подозревать. Оказавшись в ванной комнате на некоторое время, я попросту выпала из реальности. Больше нашей сыф в три, отделанная мелкой гладкой плиткой цвета гранита, с самым настоящим мини-бассейном оригинальной волнистой формы, с тумбой под необходимой принадлежностью и зеркалом в серебристой оправе, она походила скорее на богатую купальню, нежели на ванну в общежитии. Уж не очередной ли принц нашей Релихар, чтобы жить в таких условиях? Надо будет разузнать об этом его роде Диавитан и о демонах в целом. Из размышлений меня жестко выдернуло собственное отражение в зеркале. Такое жуткое и мерзкое, что на месте демона я бы и ловить не стала это падающее, перемазанное в зеленой гадости нечто со слипшимися волосами. Несмотря на опасение, что Ирили Хар все же не сдержит слова и заглянет в ванную, не смогла не воспользоваться ситуацией, забралась в бассейн и хорошенько отмылась. Правда, вздрагивала от каждого шороха и норовила закутаться в собственные волосы. Те упорно расплывались по поверхности воды, а я, услышав подозрительный звук, нервно ловила их и пыталась прикрыться. Глупая, наверное, была идея купаться в ванной чужого мужчины, к тому же проявляющего к моей персоне странный интерес. Как бы там ни было, искупалась я без происшествий. Затем отстирала от слизи одежду, обмоталась полотенцами и засунула свои вещи в сушилку, похожую на тумбу каменную штуковину, чуть светившуюся голубоватым плетением заклинания. Хм, с каких пор я вижу энергетические плетения? А сушилка оказалась хорошей. Настолько хорошей, что я рискнула засунуть в нее голову. Ну, не то чтобы совсем уж голову целиком, только длинные волосы и макушку. К счастью, обошлось без несчастных случаев. Вскоре я, чистая и одетая в постиранную одежду, вышла из ванной. Демон сидел в кресле и читал какую-то книгу. При моем появлении он поднял глаза, отложил на столик книгу, одобрительно улыбнулся. «Спасибо, ты спас меня», — поблагодарила я неловко. «Если бы не ты, я бы уже...» Красовалась красно-зеленой лепешкой на брусчатке, договорить да говорить не смогла. Неожиданно накатило осознание всего произошедшего. Какой-то мерзкий, зеленый, похожий на амебу склизкий монстр с бородавками напал на меня и пытался сожрать. Хватал своими щупальцами, тащил к себе, а потом вообще выкинул в окно. «Господи, я чуть не разбилась!» Меня затрясло. И в одно мгновение оказался рядом, обнял, прижал к груди. «Не бойся, все ведь обошлось!» Прошептал он, поглаживая меня по волосам и дрожащим плечам. «Прости, сегодня я чуть не опоздал, но больше никому не позволю причинить тебе вред. Я буду рядом!» «Ты... ты меня охраняешь!» Я чуть отстранилась и подняла голову, пытливо заглядывая демону в глаза. Вспомнился подслушанный разговор между синеволосым ректором и неизвестным, кого просили присмотреть за мной. «Охраняю!» «Да», – прошептал Ирилихар, наклоняясь к моему лицу. «А может, и не к лицу, может, к шее. Чем-то она его привлекала. Надо все же расспросить кого-нибудь о демонах». А пока я торопливо наклонила голову, уткнувшись мужчине в плечо. Волосы, особенно пушистые после магической сушилки, упали на шею, полностью закрывая меня от Ирилихара и его поползновений. «Это был ты. Тебя ректор попросил оберегать меня». Демон замер, молчание затянулось. Я уже начала подумывать, что он стоя заснул, а значит, пора выбираться из его объятий и избегать из чужой комнаты, когда Ирилихар неожиданно взял меня за плечи, слегка отстранил, чтобы заглянуть в глаза, и пылко произнес. «Далика, я твой защитник. Ты можешь мне доверять». Красные глаза демона лихорадочно заблестели, он собирался сказать что-то еще, когда в дверь комнаты вдруг постучали. Ирилихар, ты здесь?» позвал кто-то незнакомый. Мужчина скрипнул зубами. «Чтоб тебя рогазады и демоны покусали!» выругался он. «Лика, пожалуйста, дождись меня здесь, я скоро вернусь». Ирилихар вышел из комнаты навстречу незваному гостю, а я осталась стоять с открытым ртом. Рогазады и демоны? А такие действительно бывают?» Впрочем, ступор длился недолго. Не расслышав из-за двери голосов, я тихонько подкралась к выходу, высунулась наружу и никого в коридоре не увидела. Ирили куда-то отошел со своим собеседником? Отлично. Самое время драпать. Нервно озираясь по сторонам, я вышла и поспешила подальше от комнаты своего спасителя.